Глава 24 Имя невесты, сказанное с такой мягкостью, неприятно резануло по сердцу. Сейчас, зная, кто такой Шепре, это оказалось еще больнее. Рам мой! Я всегда верила в его обещания, в его слова. И он не забывал меня, носил мой кулон. И все же нашел себе другую. И заботиться о ней, не спешит разрывать помолвку. Я дернулась. И Эрлинг осторожно поставил меня на пол. Машинально поправила волосы. Они высохли. Даже водные пряди пришли в норму. Змея. Впечатление от полусна полувидения до сих пор оставалось ярким. И вспомнился еще один недавний сон. Ассоциации сработали почти мгновенно. «Я никогда не видела фамильяра Рассанды», — пробормотала. «Надо проверить, где пакет, который она передала. Тут же подхватил мою мысль Эрлинг. Немного помолчал и вдруг добавил. «А где твой фамильяр?» «Я думал, он рванет за нами». «Я тоже». Машинально прикоснулась сознанием к мышиному камню, но тот по-прежнему молчал. Рассказывать про Леус не хотелось, это была тайна Нея, которую я предпочитала хранить. «Драконы обнаружат его, если рванёт?» спросила вместо этого. Эрлинг несколько мгновений всматривался в моё лицо. В глубине его глаз снова замерцали дальние зеленые огоньки. «Я распорядился не трогать», — отозвался внезапно. «Но мне доложили бы обязательно». «Спасибо», — шепнула я. «Надеюсь, он вернется. Шепр еще немного помолчал. Мне оставалось только догадываться, какие эмоции бурлят сейчас внутри него. «Скоро обед?» произнес так же ровно. «Ты присоединишься к нам?» Я предпочла бы пообедать у себя в комнатах. Мне правда не хотелось и видеться с драконами, ощущать их осязаемую ненависть и неприязнь, и уж тем более пересекаться с невестой Шепре. Сказал ли он ей про меня, и что? «Понимаю», — согласился Ярлинг. «А Берли, ты ведь отпустишь его?» прошептала я. Идем. «Проведу тебя», — странно улыбнулся он, не ответив. Взял мою руку и повёл к выходу. Почему-то было жаль с ним расставаться. Хотелось, чтобы он обнял и продолжал прижимать к себе. Кажется, именно этого я так ждала все последние годы. Хотелось поговорить, расспросить. Мы так мало друг другу сказали. Я так мало узнала о нем. Но, похоже, известие о змее его не на шутку встревожило. Ше продавил меня до моей двери, открыл ее передо мной и с улыбкой смотрел, как вхожу. Оглянувшись, я чуть притормозила, не совсем понимая, что происходит. «Амбер!» Раздалось из комнаты, я вздрогнула. «Берли!» Брат вышел навстречу. На несколько секунд я замерла, не до конца осознавая то, что вижу. После с радостным криком бросилась ему на шею. Слёзы снова хлынули из глаз. Водные пряди взметнулись к нему навстречу. Крепко обняв Берли, обернулась к двери. На лице шепра мелькнуло удивительное, почти счастливое выражение, словно не было для него ничего приятнее, чем увидеть мою реакцию. «Оставлю вас ненадолго», — произнес он, прикрывая дверь. «Ненадолго». Почему-то это слово заставило сердце радостно забиться. Наполнила неясной надеждой. Я обязательно обо всем его распрошу, а сейчас. Тебя отпустили! прошептала я, ощупывая повзрослевшее осунувшееся лицо брата, его широкие плечи. Он выбрился, был одет в свежие брюки и рубаху в драконьем стиле, темно-коричневую, с красноватыми узорами. Ты же привезла выкуп? Не то спросил, не то ответил Берли. Привезла. Но никто его не требовал. Я на всякий случай кивнула. Дверь снова отворилась, пропуская сельву. Да не с подносом, а с целым столиком на колесиках. Он весь был уставлен блюдами. Вычурная супница благоухала пряной мясной зажаркой. «Ох!» — всплеснула служанка руками, разглядывая нас с братом. «Вас отпустили, Шен!» — воскликнула. «Похоже на то». Берли покосился на меня. Мне ничего не сказали, просто привели сюда и велели ждать. Мне тоже, но даже если нам дали возможность увидеться, поговорить, я была безумно за нее благодарна. Сельва украдкой промокнула слезинку и поспешила закатить столик в столовую комнату. «Не буду вам мешать», — пробормотала, наскоро расставляя блюда на столе. «Спасибо, мы справимся. Отдыхай», — улыбнулась я. И когда за ней затворилась дверь, снова обернулась к Берли. «Что с тобой произошло? Расскажи мне все. Берли покосился на стол. «Ох, садись скорее!» — пробормотала я. «Тебя, наверное, не кормили?» «Кормили». Пожал он плечами, тем не менее приглашение принимая. Изредка даже на солнце выводили. Все как... как надо. Не знаю, что он хотел сказать изначально. Брат обернулся к окну, с явным удовольствием созерцая зелень за ним. «Расскажи», — повторила я, тихо присаживаясь за стол рядом с ним. «Нечего рассказывать», — буркнул он. «Было сражение, нас захватили. Узнали, чей я сын, и определили в камеру». Несколько мгновений я молчала, рассматривая его, понимая, что это далеко не вся правда. Не нужно было тебе появляться, сестренка. Они ведь и тебе могут мстить. «Не думаю, что они будут мстить», — отозвалась я осторожно. Брат смерил меня взглядом, приподняв бровь. Наверное, стоило ему все рассказать. Первый — начать с откровенности. Но давние инстинкты охранять свою тайну не позволили мне открыть рот. «Почему?» — требовательно переспросил брат. «А за что нам мстить?» Вскинула голову я, глянув ему в глаза. «Это ведь они начали войну, да? Они напали, они же победили, мы пострадавшая страна. Или нас все это время обманывали? Всю магонию?» «Ты не понимаешь. Если бы мы не ударили первыми, то ударили бы драконы. Они готовились, они желали истребить нас, потому что захватили земли древней Онии и не собираются их возвращать». Боги. Я коснулась пальцами висков. Нас все таки обманывали. Виноват тот, кто начал это, понимаешь? Какие бы ни были мотивы, может, они не напали бы? Сколько столетий они уже живут на этих землях? С чего они должны кому-то их возвращать? К чему сейчас вдруг начинать их делить? — Ты на чьей стороне, Амбер? — хмуро уточнил Берли. — Я на стороне мира и справедливости. А ты? «Считаешь, девять лет безумия и отнятых жизни того стоили? Убитые люди, убитые дети, изнасилованные женщины?» Берли сверкнул глазами и вдруг сник, будто вспомнив что-то ужасное. Какое-то время смотрел в одну точку. После перевел взгляд на меня. «Значит, это все таки была ты», — пробормотал. «Не понимаю». Однажды Эрлинг-младший примчался ко мне в камеру с безумными глазами. Спрашивал о служанке по имени Алия, С водным магическим даром. Еще тогда я заподозрил неладное, ничего ему не сказал. Но у меня было время подумать. Сложить два и два. Ответить на вопрос, который поставил в тупик отца. Как же сыну Эрлинга удалось сбежать? Кто его выпустил? «Ты знал?» — пробормотала я. «Ты подтвердила. И ты считаешь нормальным схватить ребенка и бросить его в тартер?» Так и не прикоснувшись к еде, я смотрела в его глаза, боясь услышать то, чего не смогу простить. Но брат внезапно отвел взгляд. Вздохнул тяжело. «Нет, Амбер, я давно уже не считаю это верным. Нельзя втравливать детей в разборке взрослых. Но так уж получается, что мы — дети тех, кто вершит судьбы мира. Все равно втянутый и под прицелом. Именно поэтому я до последнего ничего не говорила о тебе. Хотел защитить. На совести Эрлинга и его войска ни один замученный маг. Ох, лучше бы сказал. Конечно, я не стала произносить это вслух. Просто не могла избавиться от мыслей, как поступил бы Рам, зная, что я жива. Как сложилась бы наша судьба. Ты что-нибудь знаешь о его брате? — спросила тихо. — Ничего хорошего, Амбер. Тебе это не нужно, поверь. — Так значит, все таки был еще один Эрлинг. Что же с ним случилось? — Давай поедим, сестренка. печально улыбнулся Берли. — Иногда, знаешь, жизнь ставит в такие условия, где начинаешь ценить нехитрые радости, вроде вкусной еды или тенистого парка за окном. Он принялся наливать себе суп. Я тоже насыпала чего-то, почти не глядя. Смотрела только на брата. «Я рада, что нашла тебя, Берли». Улыбнулась сквозь слёзы. «Я слукавил бы, если бы сказала, что не рад», — усмехнулся он. «Расскажи, как ты жила все это время. Я, прости, не смог высылать деньги». «Ну, конечно же, не смог. Ты был в плену», — воскликнула я. Берли тепло улыбнулся, и я сжала его руку. Даже сидя в камере, он ощущал себя обязанным опекать меня. «Ничего. Я уже выросла. Могу о себе позаботиться. Ты и так много сделал». «Так ты теперь дипломированный маг?» «Увы, не дипломированный. Но это поправимо». Какое-то время я рассказывала ему о жизни в Муравине, Как могла, смягчало наши отношения с Росандой. В конце концов, она действительно одна вытащила имение в тяжелое время. У меня была крыша над головой и каша в тарелке, а это не так уж мало. Поев, мы переместились ближе к стеклянной стене. Вспоминали детство, веселые истории, обходя тяжелые и болезненные темы. Мне доводилось видеть пришедших с войны мужчин. После разгрома Королевской магической армии многие солдаты остались за чертой бедности. Им не выплатили ни пособия, ни жалования, и тем более не обеспечили лекарей. У большинства были разрушены дома, а уж вояком из простого люда, ненаделенной магией, и вовсе зачастую приходилось просить милостыню. Они почти никогда не желали говорить о войне. Часто замыкались или, наоборот, отшучивались. Поэтому я не подгоняла брата, а просто радовалась тому, что мы снова вместе. Снова семья. Прошло несколько часов, никто не тревожил нас. Берли откровенно клевал носом, зевал, а после растянулся на диване с явным наслаждением. Пытался отвечать, да так и заснул с улыбкой на лице. Какое-то время я сидела рядом, разглядывала его. Стала чуть размяться, когда услышала, как открылись двери. Обернулась, решив, что эта сельва пришла забрать грязную посуду. Но замерла. Мягкие, тихие, едва пружинящие шаги невозможно было не узнать. Наполненные силой, энергией, они навевали картины прошлого. Тайный ход под рекой и уходящую в ночь мальчишескую фигуру. Шепро безошибочно вошел в ту комнату, где находилась я. Скользнул взглядом по спящему брату. Усмехнулся. «Очень надеялся, что смогу забрать тебя на ужин». «А Берли он...» Хотелось узнать, надолго ли Шепра его отпустил. И в то же время я боялась обидеть дракона этим вопросом. Может, он от души желал меня порадовать, а я... Ему отвели комнаты рядом с твоими, — отозвался Сейерлин. Идем. Дракон взял мою руку, прежде чем я успела спросить «Куда?» и решительно повлёк к выходу.